65. -е. Мы никогда до конца не узнаем, зачем мы, зачем и почему все вообще, вся наша наука, все наше искусство, все необъятное здание материи имеет в своем основании эту бессмысленность, и единственное предположение, которым нам остается довольствоваться, бессмысленность необходима, и она благоволит к непрекращающемуся существованию материи. 66 Нам хочется, чтобы над нами был хозяин, но хозяина нет. Нам свойственно мыслить в причинно-иерархической манере. Процесс и Бог равно бесконечны. Наша собственная конечность не в состоянии постичь их, как и их беспричинность. 67. Причина Бога в том, чему причиной Он Сам. Необходимость в том, для чего Он Сам необходимость. и нам этого не постичь. 68. Мы продолжаем жить, в конечном счете, потому что мы не ведаем, зачем мы и почему живем. Неведение или игра случая для человека — такая же насущная потребность, как воздух. 69. Мы способны вообразить небытие любого существующего предмета. Наша убежденность в том, что он и впрямь существует, отчасти подкрепляется тем, что его могло бы не быть. За формой, за массой, Всегда маячит отсутствие, призрак небытия. 70 Как атом есть совокупность положительных и отрицательных частиц, точно так же всякую вещь составляет ее существование и несуществование. Так Бог присутствует, отсутствуя во всякой вещи и во всякое мгновение. Это та самая темная сердцевина, тайна, бытие-небытие любых, даже простейших объектов. Семьдесят первое. Иоанн Скот Эриугена. Бог от века не знает всего себя. Если бы он знал всего себя, он мог бы дать себе определение, он был бы пределен. Но все, что он знает о себе, это то, что он сотворил. Сотворенное его знание, потенциально возможное его тайна, тайная в нем и для него. Все это в равной мере относится и к человеку. Семьдесят второе вездесущее отсутствие бога в повседневной жизни и есть ощущение небытия тайны неизмеримых потенциальных возможностей это вечное сомнение что витает между вещью в себе и нашим восприятием ее это измерение в котором и относительно которого существуют все прочие измерения белый лист бумаги заключающий в себе рисунок пространство заключающее в себе здание тишина заключающая в себе сонату ход времени не позволяющий ощущению или предмету продолжаться вечно, все это Бог. 73. Тайна или неведение — это энергия. Стоит объяснить тайну, и она перестает быть источником энергии. Если мы вопрос за вопросом погружаемся все глубже, то наступает момент, когда ответы, если бы их можно было дать, были бы губительны. Нам хочется перекрыть плотиной реку, но перекрываем мы источник, и нам остается пенять на себя. Впрочем, толь скоро Бог не познаваем, мы не можем перекрыть источник исконной экзистенциальной тайны. Бог — энергия всех вопросов и исканий, и таким образом единственный, по сути, источник всякого действия и воли изъявления.